Аманда Проус. Дитя Клевера. Роман. Перевод с английского Красневской. Серия «О лучшем чувстве на земле». Москва. Издательство Э. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Завязка нового романа Аманды Проус происходит в переменчивое мятежное 60-е. Дот Симпсон, девушка из рабочих кварталов Лондона, знакомится с богатым иностранцем Солом, чей образ жизни и внешность слишком сильно отличаются от того, что принято в консервативных кварталах, где она выросла. Но запретный плод сладок, и молодые люди отчаянно тянутся друг к другу, несмотря на общественное порицание. Кто же не выдержит первым – окружение или сами влюбленные? Это не очередная история о Ромео и Джульетте, скорее уж о многолетней войне, разделившей людей из-за нелепых предрассудков. Новый роман Аманды Проус как никогда ярко поведает о предубеждениях и неравенстве, которые и поныне разъедают наше общество.